К сожалению, Бирд с самого начала слишком широко раздвинул рамки этой болезни современной городской цивилизации, так что в них оказались и обычные, вовсе не связанные с каким-нибудь истощающим моментом состояния психопатов-остейников и картины начального мозгового артериосклероза и даже многие случаи начинающегося прогрессивного паралича, вялотекущей шизофрении и легких циркулярных депрессий. Конечно, нельзя недооценивать того факта, что особенно часто картины острой астении развиваются именно у конституциональных астеников. Предметом оживленной дискуссии, однако, всегда был вопрос о том, могут ли подобные состояния развиваться у так называемых «здоровых людей». Ответ на этот вопрос близок к тому, который мы уже дали относительно причинных моментов возникновения реакции шока.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 хронический характер с чертами, характеризующими обычное состояние конституциональных остейников. Что касается сущности экзогенных факторов, участвующих в возникновении описываемых состояний, то они очень разнообразны. Наряду с влиянием таких чисто психогенных моментов, как эмоциональное напряжение, действуют и непосредственное истощение материальной субстанции мозга.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 но все же органических поражениях мозговой ткани. Конечно, в случае последнего рода предсказание делается значительно более серьезным. Очень сходное с описанными, картины с таким же сочетанием и взаимным пропитыванием экзогенных и конституциональных факторов дают нередко и перенесенные острые инфекции – воспаление легких, тифы, малярия и прочее. Отличие состоит в том, что основа послеинфекционных астений гораздо чаще, чем в случаях простого истощения, коренится в узкоорганических моментах, чаще всего легких энцефалитических поражениях. В этих последних случаях говорить о соматогенных реакциях психопатов, конечно, уже не приходится. Что касается неврастенических синдромов, иногда остро развивающихся в начальном периоде,